Нет, ни орей, невзирая, что бог, ни афина Палада бездны сражений такой не могли побойти обойти, подвязаясь. Сколько, однако ж, смогу я, руками, ногами и силой действовать буду и в рвении льщусь, ни на миг не ослабну. Прямо везде сквозь ряды я пройду, и никто из дарданцев весел не будет, который подступит к копью Ахиллеса.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 Речи не все и пелит приведет в исполнение гордый, Но одни совершит, а другие, не кончив, оставит. Я на пелита иду, хоть огню его руки подобны, Руки подобны огню, а душа и могучесть железу. Рек он, и грозно трояне в противников подняли копья. Храбрость смесилась мужей, и воинственный крик их раздался, Тут явившийся Гектору Феб возгласил сребролукий: Гектор, еще не дерзай впереди с Ахиллесом сражаться. Стой, меж рядов, поражай с толпы, до да тебя и далеко он не умеет копьем или близко мечом не ударит.